Глава девятнадцатая Дождь хлестал по ветровому стеклу, когда утром Луи з а е х а л а по Локингроуд. Ее дворники работали в самом быстром режиме, но едва они сгоняли воду, обзор снова ухудшался. Движение на выезде из Уэстона остановилось. Размытые фигуры в машинах с отчаянием смотрели на знак М пять, поскольку дождь лил без остановки. Луиза направилась в город. В памяти всплыло сообщение от Томаса. Само по себе оно было безобидным, но з а п о з д а л о с т ь доставки сообщения в сочетании с тем, что следователь увидел а Томаса в отеле, меняли интерпретацию. С другой стороны, возможно, она придавала произошедшему слишком большое значение. Томас мог просто захотеть встретиться пораньше, чтобы обсудить текущее дело, и разве она сама не приглашала его на кофе всего пару дней назад? Следователь вздохнула, когда дождь наконец утих. Она почти не спала с того момента, как на пляже нашли тело Вероники Ллойд, и ей нужно вести себя так, чтобы не позволить недавним событиям сломить ее. Второй вечер подряд от Финча не было посланий. В каком-то смысле молчание беспокоило Луизу больше, чем постоянные сообщения. Может, он больше не напишет? По крайней мере... Когда Тимати посылал ей каждую ночь сообщения, Блэквелл чувствовала, что задумал Финч и о чем он думал. Теперь она понятия не имела, что Тимати Финч может еще придумать. Однако в одном Луиза уверена: сейчас ей нужно выпить кофе. Владелица калимеры приветствовала следователя улыбкой. Ваш друг уже здесь, произнесла она. И указала на угол, где сидел Томас с чашкой кофе и смотрел на залитую дождем набережную. Луиза не была уверена, нравится ли ей неожиданная разговорчивость хозяйки Калимеры. Блэквол поняла, что почти всегда пропускала мимо угрюмые взгляды и молчаливость этой женщины. Кофе, пожалуйста, заказала Блэквол будничным тоном, словно не услышав намек. Томас взглянул на Луизу, когда она села напротив него. Следователь не могла припомнить, чтобы когда-нибудь видела его таким растрепанным. Мужчина явно страдал от п о х м е л ь я Его лицо п о к р ы в а л о с е р о ч е р н а я щетина, а под глазами залегли тяжелые мешки. На нем был тот же костюм, что и вчера, но со свежей рубашкой и галстуком. Все в порядке? спросила она. Ага. Немного позновато, ответил он и морщись продолжил п о т я г и в а т ь кофе. Луиза Блэквелл решила, что Томаса выгнали из дома или бросили, и он провел время топя печаль в алкоголе. Она не собиралась расспрашивать Томаса и говорить о том, что видела его прошлой ночью. Спасибо, Джорджина, произнес мужчина, когда хозяйка поставила перед Луизой фарфоровую чашку с отбитым краем, заполненную кофе. Женщина отошла к стойке. Луиза покачала головой. Знаешь. Я прихожу сюда с момента моего переезда в Уэстон и до сих пор даже не знала имени этой женщины. Называйте себя следователем, с долей иронии спросил Томас и прищурился, словно ему было больно смеяться. Я ее вроде как знаю. Раньше она ходила в школу с моей старшей сестрой в церкви святой Бернадетты, что довольно забавно. Даже с похмелья в Томасе все еще было что-то тьма в глазах. Припухлость губ, от чего Луиза б л э к в о л л не могла отвести взгляд. Ты ходил в церковь Святой б е р н а д е т т ы Томас покачал головой. Нет, мы переехали немного дальше, как только моя сестра пошла в среднюю школу, поэтому я поступил в Балгован в Уорлбери. Я мог бы ездить туда на автобусе, но мы не настолько религиозные, так что в этом не было никакого смысла. Ты такой же отпавший от веры католик? А есть. другие варианты. Луиза выпила еще кофе, наслаждаясь бодрившим ее напитком. Думаю, присутствовавшие на последний месяц самалигана не согласились бы с таким раскладом. Томас едва мог поднять голову, чтобы посмотреть на Блэквелл. Да, они просто одинокие старые женщины. Я сомневаюсь, что эти прихожанки больше католики, чем мы. Я вижу, сегодня утром ты очень жизнерадостный. и р о н и ч н о заметила Луиза и сделала глоток кофе. Простите, в моем возрасте мне следовало бы научиться вовремя останавливаться. Где-нибудь в хорошем месте? Томас поднял на нее воспаленные глаза. Где ты пил прошлой ночью? Прямо спросила Луиза. Колебание длилось долю секунды, но Луиза его заметила. К чести Томаса, он не солгал. В Роя Лоук, ответил мужчина. Луиза изобразила удивление, когда сообщала ему, что встречалась вчера с редактором Домеником Гарретом в том же месте. Значит, вы, наверное, оставили его там? д о м и н и к провел в баре весь вечер. Ты его знаешь? – спросила Блэквелл. Наши пути пересеклись вчера. Я знаю, он любит выпить, хотя тем вечером в баре мне можно было обойтись и без Гаррета. Луиза хотела спросить Томаса, с кем он встречался. но он не хотел а уличать сотрудника в лжи, если бы он хотел рассказать, почему он там находился, Томас сделал бы это в какой-то момент. вместо этого Луиза б л э к в о л л поинтересовалась: есть какая-то особая причина, по которой ты хотел меня видеть? О, да, извините, я просто думал об этом деле и почему-то решил, что возможно сначала стоит обсудить задачи в тишине и покое. Но, видимо, мы могли бы сделать это и в участке. Тебе не нужно извиняться, Томас. Если нужно о чем-то со мной поговорить, я здесь. Я оценю это, босс. Послушай, Кат, о м а с Мужчина пристально посмотрел на нее и в о просительно поднял брови. Если ты еще раз назовешь меня боссом, я даже не знаю, что с тобой сделаю. На этот раз ему удалось улыбнуться. Они кратко обсудили дело и старались не слишком обнадеживаться по поводу того, что в церкви видели одинокого мужчину. Луиза оставила деньги за кофе на столе. Спасибо, Джорджина, крикнула она и вышла из ресторана. На обратном пути в участок Луиза позвонила журналистке Тане Эллиот и отложила их встречу, сославшись на неотложные мероприятия по этому делу. Луизу удивила горячность ответа журналистки. Я уверена, наши читатели будут очень разочарованы тем, что у тебя нет времени обсудить их опасения по поводу безопасности. Наседала та. Луиза остановилась и поднесла телефон ближе к уху. Это прямо удар ниже пояса, Таня, заметила следователь. Она была достаточно опытна, чтобы никогда не принимать представителя прессы за друга, но всегда хорошо ладила с Таней. Поэтому подразумеваемая угроза из-за того, что она перенесла встречу, казалась несоразмерной. Ты ведь согласилась встретиться со мной, Луиза. Это самое большое событие, которое когда-либо происходило в нашем городе, и все же ты даже не поговорила об этом с местной газетой. Я не уверена, в курсе ли ты, но наш город в кризисе. Зима достаточно суровая и без угрозы того, что серийный убийца разгуливает по улицам. Мне кажется, ты немного драматизируешь. Два убийства за три дня – это ли не драматично? Не драматично, Таня, отметила Луиза, поскольку вспомнила, что разговаривает с журналистом. Конечно, нашим приоритетом является обеспечение безопасности города, но в данный момент прямой угрозы для широкой общественности нет. Хочешь сказать, убийца нацелен на конкретных жертв? Похоже, существует связь между церквями Святого Михаила и Святой б е р н а д е т т е Я не могу комментировать эту версию в данный момент, и я была бы признательна, если бы ты не упоминала о такой связи в отчетах. Связь очевидна. Почему м н е не упомянуть об этом? Связь вполне может быть случайной, и я думаю, было бы безответственно публиковать предположения. Естественно, я буду держать тебя лично в курсе последних событий. Это, по-видимому, на какое-то время успокоило журналистку. Луиза ответила на пару дополнительных вопросов о том, что делает полиция для раскрытия этого дела, и снова пообещала, что будет поддерживать связь. Первая из старушек, как их называли в участке, прибыла в девять утра. Луиза наблюдала по видеосвязи, как Томас работал вместе со специалистом по электронной подгонке и пытался идентифицировать мужчину, который посетил мессу в вечер смерти отца Малигана. Им предстоял долгий день. Одной женщине Эдит к е й с было за 80, и ее воспоминания отличались чрезвычайной расплывчатостью. к е й с продолжала описывать мужчину как крупного с сутулыми плечами. К тому времени, когда она ушла, самой заметной чертой подозреваемого были длинные сальные волосы до плеч. Последние две женщины соображали немного лучше. Они также подтвердили, что мужчина, которого они видели, был крупным. Но ни одна из них не у п о м я н у л а о его сальных волосах, длинных или каких-то других. В конце концов, электронная подгонка стала бессмысленной. Ни одна из трех женщин к а з а л о с ь ни в чем не была согласна со своими подругами. Томас в отчаянии решил показать им фотографии известных местных преступников, а они лишь покачивали головами при виде каждой фотографии. Луизе было интересно, имеют ли эти старушки хоть какое-то представление, как выглядит этот человек, и не просто ли ради разнообразия своей одинокой жизни они согласились присутствовать на допросе. Итак, мы ищем толстого, высокого или невысокого мужчину, у которого могут быть или могут не быть с а л ь н ы е волосы до плеч, заключил Фаррелл в начале полуденной встречи, созванной Луизой. Даже Луиза подавила смешок. Запомнить приметы случайного человека трудно и в лучших обстоятельствах, но когда вы даже не знали, что станете свидетелем преступления, воспроизвести их окажется и вовсе невозможным. Впрочем, такой результат не менял факта, что одинокий незнакомец по-прежнему был их самой многообещающей зацепкой. Нам нужно активизировать поиски. Снова пройдите от двери к двери и проверьте, не видел ли кто-то чего-нибудь подозрительного. у п о м я н и т е рост мужчины и его волосы, если это необходимо. Ему нужно было как-то добраться до церкви. Незнакомец был за рулем? Если да, то на чем он ехал? Где оставлял машину? Какой маршрут выбрал? Если нет, то как он туда попал? У Луизы было чуть больше вопросов, чем она озвучила. Следователь проигнорировала коллективный стон аудитории и решила пока не делиться информацией о пожаре в церкви Святой б е р н а д е т т Затем она распределила задачи и напомнила всем, что теперь у них есть потенциальная связь: две жертвы, два возможных мотива. Блэквелл провела красную линию на доске убийств между Вероникой и Ллойд и отцом Малиганом и поставила под ней знак вопроса. Давайте выясним, п р о в а л и я, предложила она. И отпустила команду. Луиза Блэквелл беспокоила, что Робертсон оставался в кабинете во время брифинга, и она собиралась пойти к нему, но вдруг пришло текстовое сообщение. На этот раз писал не Томас и не Финч, а ее старая коллега Трейси Пью. Луиза и Пью не разговаривали с тех пор, как они пили недавней ночью в Бристоле, и ей было приятно услышать Трейси. Луиза прочитала сообщение. а потом перечитала во второй раз и попыталась понять был ли там какой-то скрытый смысл который она не заметила похоже они снова собирают команду увидимся у тебя сегодня днем Т старший инспектор Робертсон стоял у двери своего кабинета Блэкволл оторвала взгляд от телефона и попробовала сдержать нарастающий гнев Луиза на пару слов позвал начальник и удалился в кабинет. Луиза Глубков о з д о х н у л а оглянулась по сторонам, чтобы оценить, был ли кто-нибудь еще замешан в этом деле, и медленно направилась в кабинет Робертсона. Присаживайтесь, предложил он. Вы не думали, что следует сначала обсудить этот момент со мной? Ян? Поинтересовалась Луиза, держа свой телефон в руке. О, уже слышала, ответил Робертсон, словно прочитал ее мысли. Распоряжение только что подписали. Помощник главного констебля решил, что нам нужна помощь. И кто я такой, чтобы спорить? Прекрасно, Йен. Но в чем именно будет заключаться помощь? п р и ш л ю т только одного офицера из главного офиса. Это ваша бывшая коллега, следователь-инспектор Трейси Пью. Старший инспектор Финч подумал, это будет хороший расклад, так как у вас были неплохие рабочие отношения, верно? Луиза знала, Трейси ни в чем не виновата. Если бы она могла выбрать кого-нибудь из старой команды для работы, то выбрала бы именно Пью, что беспокоило б л э к в у л л Так это участие Финча. Трейси великолепный сотрудник, но ведь дело не в этом, да? встревожилась следователь. Я не понимаю, в чем здесь проблема, Луиза. Наша команда на самом деле не создана для такого рода дел. Если бы не ваш опыт, дело давно бы уже передали в Майти. Я подумал, вы будете только рады возможности иметь в команде еще одного опытного офицера. Следователь взглянула в окно и попыталась сдержать эмоции, несмотря на их дружбу. Трейси обяжут сообщать Финчу обо всем, что она узнает. Само по себе это не должно было беспокоить Блэкволл, поскольку Тимоти мог довольно легко получить всю информацию, которую хотел. Но все равно беспокоило. Финч буквально пробивался в расследовании, и из Трейси у него уже появилась точка опоры. Тимоти Финч решил взять дело в свои руки. Луиза Блэкволл хотела рассказать Робертсону о своих страхах, но они только показали бы ее слабость, если не откровенную параною. Хорошо, вы быстро сдались, сказала Луиза. То есть я думала, вы захотите заняться этим делом, Йен. Теперь вы позволите, чтобы его у вас отняли? Брови Робертсона сошлись в гневе. У Блэкволл за все время их совместной работы никогда не было причин сомневаться в его профессионализме, но теперь она задавалась вопросом, почему Робертсон не оказал большего сопротивления. Может, даже существует причина? по которой Робертсон столько лет находится в одном и том же звании. Вы явно расстроены. Я не знаю, почему, но это факт. Поэтому я оставлю ваш последний комментарий без внимания. Позвольте ко мне внести ясность: ни у меня, ни у нас ничего не отняли. Мы здесь часть общей картины, Луиза. Может, это вам и следует обдумать. Начальник подчеркнул: «Вам» с шотландским рычанием и вернулся к бумагам на столе. Луиза встала. Она поняла, что ее отпустили. Он не ожидал извинений, поэтому она не стала их высказывать. Блэквол вернулась за рабочий стол и ответила Трейси. Она подтвердила, что с нетерпением ждет встречи с ней. Трейси была отличным следователем с особым вниманием к деталям, напомнила себе Луиза. Более того, у нее был способ воодушевить любую команду, частью которой она становилась. Луиза не встречала никого, с кем Трейси не могла бы поладить, и этим качеством пью она восхищалась. Следовательно, надеялась, что Трейси поможет сплотить и ее команду. Луиза назначила встречу на то время, когда должна была приехать Трейси. В настоящее время офис пустовал за исключением Симоны и пары сотрудников администрации. Она обновила отчет. Изложение расследования в письменном виде высветило истинное положение, в котором они находились. Два тела, и самым близким к подозреваемому был неопознанный мужчина на церковной службе. и м е л о ли значение расположение двух тел? Обе жертвы оставили в местах, где их легко могли обнаружить. Значили ли что-нибудь эти конкретные места? Имели ли какое-то значение пляж и церковь? Чем больше Луиза б л э к в о л л изучала улики, тем более хаотичными казались инциденты. т е л о Вероники Ллойд перенесли, но отца Малигана нашли на месте. Обе жертвы были явно связаны и, по видимому, убиты предметом, воткнутым им в запястье. Но у Ллойд это правое запястье, а у Малигана левое. Следователь размышлял о бесконечных странностях. Но позвонила Симона и сообщила, что на линии Стивен Демпси. Луиза подняла трубку телефона. Стивен, Луиза, мне удалось разобраться с делами, и я смог сосредоточиться на вскрытии отца Малигана. Отлично. Есть новости? спросила Луиза и в который раз удивилась, как Демпси может работать при скоплении мертвых тел. Мне еще предстоит кое-что проверить, но полагаю, причиной смерти стала перерезанная лучевая артерия на левом запястье жертвы. Почти зеркальная копия убийства Вероники л о й д На самом деле я измерил рану на запястье отца Малигана, и теперь рискну предположить, что в его запястье был вставлен тот же предмет. Измерения и д е н т и ч н ы но на данный момент я лишь выдвигаю гипотезу. Есть идеи, что это за предмет? Трудно сказать наверняка. Сам разрез не такой уж большой, диаметром 13 миллиметров. Мы проведем перекрестную проверку с Вероникой л о й д чтобы выяснить, есть ли какие-либо совпадающие волокна в ране. А вот что очень интересно, я полагаю, так это расположение раны. Я уже сказал, оно идентично расположению, обнаруженному на теле Вероники л о й д Точка входа проходит через кости предплечья близко к запястью. Что касается тела миссис л о й д я подумал, это возможная случайность, но убийце удалось загнать предмет, который он использовал, между восемью маленькими костями в обоих случаях. Звучит очень конкретно. Да, у меня есть кое-какие идеи, но мне нужно будет потом еще раз проверить. Спасибо, Стивен. Держи меня в курсе, поблагодарила его Луиза и повесила трубку, прежде чем Стивен Демпси успел завести с ней светскую беседу. Теоретически Луиза Блэквелл должна удовлетвориться этими результатами, однако пока они вызывали больше вопросов, чем ответов. Похоже, нужно искать кого-то способного на такую искусную точность, и это беспокоило следователя. Если убийца уже был настолько опытен, вполне возможно, Вероника Лойд не была его или ее первым убийством. Значит, отец Малиган тоже не последний в цепочке. Трейси ждала ее в приемной. Луиза приветствовала коллегу объятиями и, хотя встречалась с ней только позавчера вечером, была очень рада снова видеть дружелюбное лицо Пью. Это и есть твое новое место работы? – спросила Трейси и оглядела унылый интерьер приёмной. Ну да, прошло восемнадцать месяцев. Угостишь меня кофе? Я принесу тебе кофе из столовой, но не могу гарантировать, что он тебе понравится. Показывай дорогу! – скомандовала Трейси. Столовая представляла собой небольшую кухоньку в самом центре здания. Луиза налила им кофе из кофеварки, в которой, к счастью, использовался настоящий молотый кофе. И они сели на пластиковые стулья в главном обеденном зале. Это сюрприз для меня, заметила Луиза Блэквел. Нашла кому говорить. Финч сказал мне только сегодня утром. У вас что, нехватка сотрудников? Луиза пожала плечами, но не стала вдаваться в подробности. Она не хотела вступать в дискуссию с Трейси, а старшим инспекторе Финчи. Трейси была верной подругой, но у нее за плечами не было токсичных отношений с этим мужчиной. Мы всегда можем обойтись без помощи, как ты знаешь, отдел уголовного розыска здесь очень маленький, а это дело приобретает все б о л ь ш и е масштабы, сказала Луиза. Она пыталась тщательно подбирать слова. В следующие полчаса Блэквелл рассказывала Трейси о своих новых коллегах и отделе, в котором было очевидное отсутствие прогресса, но Трейси это не комментировала. Она понимала, что расследования часто имеют собственный импульс. И фокус может измениться в течение нескольких часов. К концу дня собралась команда, и они отчитались за день после того, как Луиза им представила Трейси. Единственные приличные новости пришли от Томаса. Местный житель на Кларендон Роуд в 50 метрах от церкви сообщил, что видел одинокого мужчину, идущего к церкви Святого Михаила вечер убийства Малигана. Свидетель описал его рост от 185 до 195 сантиметров. Незнакомец был одет в длинный плащ и имел плотное, крепко сбитое тело. Житель прокомментировал его странную походку. Плечи мужчины были сгорблены, и он слегка п р и х р а м ы в а л на левую ногу, рассказал сержант а й р л е н д Луиза указала, что это перекликается с некоторыми описаниями пожилых дам, побывавших на месте отца Малигана. Поработай над этим вместе с Трейси, поручила она Томусу. Нам нужно просчитать, по какому маршруту мужчина мог добраться до церкви. Расширьте кольцо поисков и следуйте по всем возможным дорогам и тропинкам, пока мы не начнем просматривать камеры видеонаблюдения. Посмотрим, сможем ли мы его обнаружить. Традиционно проверьте все магазины, пабы, рестораны. Его наверняка видел кто-то еще. Снова следователь решила пока не делиться расследованием пожара 80-х годов в церкви Святой б е р н а д е т т ы Она могла справиться с этим и в одиночку, но нужно было еще раз опросить прихожан этой церкви и не только из-за Вероники Лойд. б л э к в о л л дала задание сопоставить их знания о церкви Святого Михаила и отца м а л и г а н е Помните, Малиган был священником в церкви Святой б е р н а д е т т ы Давайте выясним, что люди знают о нем. Вдруг есть какие-либо предположения, почему кто-то хотел его смерти. Когда сотрудники приступили к работе. Луиза снова обратилась к пожару. Ее беспокоило, что она, возможно, уделяет этому больше внимания, чем оно того заслуживает. Но после разговора с Гарритом происшествие все еще не давало ей покоя. п о л и ц е й с к и й отчет об инциденте не оцифровали, поэтому ей пришлось заказать бумажные копии в г о л о в н о м офисе. Блэквелл хотела поговорить с ответственным следователем и самостоятельно определить, было ли дело, как намекнул Гаррит, расследовано ненадлежащим образом. В тот вечер она последний покинула офис. Робертсон попрощался с ней в восемь, но она осталась еще на час, обновить свой и прочитать текущие отчеты команды. Луиза заметила этого мужчину, как только вышла из главного здания. Он слонялся по тротуару возле автостоянки в десяти метрах от ее машины. Одетый в длинное черное пальто, он был по меньшей мере 180 с м а н т и м е т р о в ростом, но не плотного телосложения, как в описании Томаса. Пальто странного мужчины спадало с узких плеч, а тело было худым и угловатым. Автостоянка была хорошо освещена, и камеры направлены на следователя с разных сторон. Она держала одну руку на перцовом баллончике, пока отстегивала дубинку от пояса и приближалась к мужчине. В пяти метрах от него Луиза остановилась. Вам помочь? – спросила она. Когда мужчина повернулся, она увидела у него воротничок священника. Отлично, еще один, подумала Луиза. Мужчина улыбнулся ей. Он был старше, чем казался на расстоянии, а уличный фонарь высвечивал борозды морщин на его лбу. Инспектор Луиза Блэквелл спросил мужчина: «Это я». сказала Луиза и ее пальцы напряглись на ручке дубинки. меня зовут монсеньор Эшли, инспектор б л э к в у л л я думаю, нам нужно поговорить.